«Нет, здесь же! Не задерживайся, мой ангел! Скоро я буду с тобой! Видишь, как я люблю тебя!» Окошко захлопнулось. Дон Андрикес завернулся в плащ и приготовился ждать. Донни Анна поспешно вышла из комнаты и, взбежав по лестнице, бросилась в спальню дони Фернанды. «Что случилось?» — воскликнула мать. «Час настал, матушка. Он предложил тебе бегство или брак?» «И то, и другое. Что же раньше?» «Бегство», — улыбнувшись, ответила Доня Анна. Доня Фернандо тоже улыбнулась. «Он не дурак. Да и я не глупа. Теперь мы знаем, что делать. дел матушка, как бы ему не наскучило ждать». Дитя, плохо ж ты знаешь мужчин. Самый нетерпеливый, рад целый день ждать девушку, которая ему нравится. Но все же пойдем скорее. Похоже, что тебе тоже не терпится, хотя уйдете вы недалеко. Как хотите, матушка, но надо торопиться. Следует уведомить Дона Хуста. Сегодня он решил провести здесь ночь, чтобы помочь нам. Ну, дайте ему знать, пока я собираюсь. Донни Фернандо вышла, а Донни Анна стала прихорашиваться у туалетного столика. Ей хотелось появиться перед возлюбленным еще более прелестной. Мать вернулась вместе с Доном Хусто. «Мы готовы», — сказала она. «Идемте», — ответила Донни Анна. И все трое спустились в патию. «Сначала ты выйдешь одна». По дороге наставляла донья Фернандо свою дочь. Мы дадим вам немного отойти, а затем пустимся в погоню и освободим тебя. Вы будете вдвоем? Нет, возьмем с собой слуг. Вот они уже наготове, — ответил Дон Хуста, указывая на собравшихся в глубине патио слуг с фонарями и секирами. Ох, матушка, мне стыдно становится, как подумай, сколько народу узнает об этом деле». «Вот, глупышка, до завтра о похищении узнает весь Мехико. Что же за беда, если сегодня несколько человек увидят тебя? Но весь Мехико меня не увидит, а эти люди будут присутствовать. Но если боишься, еще не поздно». «Нет», — решительно ответила Донья Анна и, распахнув дверь, вышла на улицу. Дон Хуста запер дверь изнутри.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 Еще немного он упал бы, но тут подоспели Дон Хуста, Донни Фернандо и слуги».